«Мне бы хотелось ему сказать, что мне очень жаль», — сказал Роберт. «По-видимому, ему пришлось долго об этом думать». «О, бедный маленький парнишка! Мне бы так хотелось остановиться и заключить его в объятия». «Но ведь ты ни в чем не виноват!» «А ты в этом уверена?» Доктор Уайт, вероятно, все еще думал о людях, которые когда-то заблудились в подвалах. Роберт всхлипнул. Мы тем утром с ним поругались. Я сказал ему, что его ненавижу, что я хотел бы другого отца. Но ведь он же не принял это всерьез. Определенно нет. Как раз наоборот. И сейчас он думает, что я его не люблю. А я больше не могу ему это сказать. Высокий голосок, который довольно отчетливо слышался, дрожал и чуть не разорвал мне сердце. — И поэтому ты все еще здесь? — Я не хочу оставлять его одного. Правда, он не может не видеть, ни слышать меня, но, может быть, он чувствует, что я с ним». «О, солнышко!» Теперь я не выдержала и остановилась. «Он совершенно точно знает, что ты его любишь. Каждый отец знает, что дети иногда говорят вещи, хотя они так даже не думают». «Вот именно», — сказал доктор Уайт. Его голос неожиданно звучал глухо. «Если детям запрещаешь два дня смотреть телевизор, потому что они оставили свой велосипед под дождем, то совсем не стоит удивляться, что они кричат на тебя и говорят вещи, о которых они так не думают». Он подтолкнул меня дальше. «Я рада, что вы это сказали, доктор Уайт». «Я тоже», — сказал Роберт. «Остаток пути, и я, и он были в наилучшем настроении». Тяжелая дверь отворилась, а потом захлопнулась у нас за спиной. Первое, что я увидела, когда мне сняли повязку с глаз, был Гедеон с цилиндром на голове, и я громко рассмеялась. «Ха! На этот раз он был дурак в шляпе!» она сегодня в необыкновенном хорошем настроении», заметил доктор Уайт, благодаря плодотворной беседе с самой собой. Но его голос звучал не так язвительно, как обычно. Мистер девилер поддержал мой смех. «Я тоже нахожу это смешным», — смеялся он. «Выглядит как директор цирка». «Прекрасно, что вам так весело!» — огрызнулся Гедеон. «Если исключить цилиндр, выглядел хорошо. Длинные темные брюки, темный сюртук, белая рубашка. Это выглядело немножко так, как будто он собирался на свадьбу». Он осмотрел меня с ног до головы, и я затаила дыхание, напряженно ожидая реванша. «Мне на его месте пришло бы в голову без запинки из десяток обидных замечаний по поводу моего наряда».